Мысль о книге меня удерживала до самого дома. В интернете я откопал ее за пару кликов. Автора узнал в только что лет. Вот что значит провести все детство на улице и у экрана. Чтение мне давалось тяжело, так еще и заставляли. Как вспомню, посиделки над Христоматией, так котелок болеть начинает. В прямом смысле получал книги по кумполу. И вообще, какая Мэри Поппинс, мама? По телеку же Пикачу. И кореш на заброшенную стройку позвал. Мне некогда. В школе я не прочел ни одного произведения по литературе. Мне было до лампочки, какая тема в мертвых душах и преступлении наказания. Я хотел гулять сутками напролет, наводить разборки и смотреть фильмы. До сих пор удивляюсь, что мне вообще удалось школу закончить. В разделе, возможно, вас заинтересует, мне выпала книжка Гладь, люби, хвали. Нескучное руководство по воспитанию собаки. Кажется, это то, что мне нужно. Спустя много лет мое отношение к чтению перешло в аморфное состояние, а об аудиоформате не думал. Сейчас мне надо впихнуть в мозги кучу информации любой ценой. Я прослушал фрагмент. Приятный женский голос умножил мои шансы ознакомиться с книгой до конца. А руководство действительно не скучное. Все простым языком и с юмором. Надо брать. Тем более, что это дешевле, чем идти на консультацию к кинологу. Если честно, я представления не имел, есть ли в нашем городе знатоки собачьего поведения. Где вообще этих кинологов выращивают? Без понятия. К моему разочарованию аудиоверсии бойцовского клуба не оказалось. Жаль-жаль, не легла картонька в масть. «Точно, я забыл выслать карты человеку. твою ж, Запороть себе рейтинг сейчас все равно, что оттяпать ветку, на которой сидит моя срака. И урановская тоже. Я глянул на часы семь вечера, на почту успею, если пошевелю булками. Урана с собой я брать не стал. Во-первых, привязывать его у входа мне казалось паршивой идеей, а во-вторых, он предпочел завалиться спать с чистым задом». Штамп, что с псиной нужно подниматься ни свет ни заря, сломался от чугунный сон урана. Этот валенок дрых больше меня. Еще бы естественную нужду справлял на улице, и было бы совсем хорошо. Народа в отделении оказалось всего три человека. Что бы ни говорил отец, но почта стала функционировать намного лучше, чем десять лет назад. Стереотипы все еще существуют. Чего людям не хватает? Не помню, чтобы я за последние полгода торчал в отделении дольше 15 минут или мне на хамире. Паспорт носить не надо, заполнять извещение отправления тоже, посылки отслеживаются. Вдогонку, Почта России — это место, где можно произвести кучу платежей и купить кроссворд, макароны, доместос и глаз дракона. Удобно? Взяв талон очереди, я сел на скамью, включил книгу. Все равно тот же ТикТок с разбитым экраном не полистаешь. Где-то я слышал, что залы ожидания созданы для чтения, а мне всегда казалось, что их придумали, чтобы сходить с ума. Текст влетал в ухо, я периодически хихикал. Почему нельзя школьную программу подавать через любовь и поцелуй в жопку? На электронном табло высветился мой номер и окно. Я поставил проигрыватель на паузу и подошел к оператору. Отдал свою карабушку, мысленно пожелал ей счастливого пути. Дверь отделения взвизгнула петлями, я глянул в ее сторону. Зашла девушка с большущим животом. Мое сердце пропустило удар. «Юля!» В горле у меня встал кирпич, ладони взмокли. «Вот, значит, как!» Она на меня даже не взглянула. Я рассчитался, цапнул чек и поспешил убраться прочь.